Глава 76. -я. Заключение. Нам говорят, что лорд-мэр испытывает горькую минуту, когда оставляет свое место и становится опять простым эльдерманом Джонсом. Лорд-канцлер, оставляющий свою должность, тоже испытывает большое падение, хотя в утешение ему остается пенсия». Президент Соединенных Штатов, когда оставляет свою великолепную резиденцию и опять делается простым гражданином, должен сильно чувствовать перемену. Но наш герой Финиас Фин, оставляя место своих многочисленных успехов и приготовляясь к постоянному жительству на своей родине, находился, как мне кажется, в худшем положении, чем те павшие божества, о которых я говорил. Они, по крайней мере, знают, когда настанет их падение. Он, как и Кар, поднялся к солнцу, надеясь, что его восковые крылья поддержат его между богами, соображая, что его крылья были из воска. Мы должны сознаться, что они были очень хороши. Но небесный свет оказался для них слишком силен. Теперь Прожив пять лет с лордами и графинями, с министрами и ораторами, с прелестными женщинами и светскими людьми, он должен был поселиться в маленькой квартире в Дублине и желал, чтобы стряпчие этого сутяжного города были к нему добры. Дорогою он принял только одно намерение. Он сделает эту перемену или попытается сделать ее, С мужской силой. В Последние месяцы в Лондоне он позволял себе быть грустным, унылым и печальным. Теперь все это должно прекратиться. Никто дома не увидит его унылым. А Мэри, его милая Мэри, никогда не будет иметь причины думать, что ее любовь и его помовка с нею могли быть причиной его уныния. Разве он не ценил ее любовь более всего на свете?» Тысячу раз говорил он себе это. Она встретила его в его старом доме в Килало. Помовка ее была известна всему графству, и ей не приходило в голову, что она должна скромничать в своей любви. Она была в его объятиях прежде, чем он заговорил с отцом и матерью и сказала ему «Очень тихо». Между тем, как он покрывал поцелуями ее милая личика. «О, Финиас, Я так вами горжусь! Я нахожу, что вы совершенно правы, И я рада, что вы поступили так!» Опять он покрыл лицо ее поцелуями. «Мог ли бы он иметь такое удовольствие, Если бы позволил руке мадам Гёслер Остаться в его руке?» В первый вечер приезда он просидел час с отцом, говоря о своих планах. Он чувствовал, он не мог не чувствовать, что он теперь не тот герой, каким он был, когда приезжал в Килало с министром. Отец его употреблял все силы, чтобы предупредить подобное чувство. Старый доктор теперь уже не имел таких средств как в то время, когда Финиас отправился в Лондон с своими высокими надеждами. После того он оставил свою профессию и жил теперь плодами трудов своей жизни. Последние два года он не имел необходимости содержать своего сына и, вероятно, позволил себе думать, что сын не обратится более к нему с подобным требованием. Теперь, однако, это оказывалось необходимо, Может ли сын его прожить двумя фунтами в год? Тогда останется 400 фунтов для потребностей всей семьи. Финиас поклялся что он постарается обойтись 150. А он именно платил эту сумму за свою последнюю квартиру в Лондоне. Но тогда он имел дохода 2000 фунтов в год. Арендаторские права... «Дело очень хорошее, но выкупали ли они такое падение?» «А как же, милая Мэри?» — спросил отец. «Надеюсь, что ей придется ждать не очень долго», — отвечал Финиас. «Я с нею об этом не говорил, но мать твоя говорит, что мистерс Флуд Джонс не хочет надолго откладывать свадьбы». Что же я могу сделать? Она не пожелает же выдать свою дочь за человека, который не имеет другого дохода, кроме того, который вы дадите ему. Твоя мать говорит, что она думает, не можете ли вы жить вместе с ней, что если они отдадут в наймы Флудборо, то ты можешь нанять маленький домик в Дублине. Помни, Финиас, что я сам этого не предлагаю. Тут Финиас подумал, что он еще не так низко упал, что должен покоряться условиям, предписываемым ему мистрис Флут Джонс. «Я очень рад, что вы не предлагаете этого, сэр». «Почему, Финиас?» «Потому что я был бы принужден не согласиться на этот план, даже если б его предложили вы. С тещей. никогда не бывает приятно жить вместе». «Я этого никогда не испытал», — отвечал доктор. «А я никогда не хочу испытывать. Я совершенно убежден, что Мэри не ожидает ничего подобного и что она готова ждать. Если я могу укоротить срок усиленным трудом, я сделаю это». Решение, к которому пришел Финиас, Вероятно, было сообщено мистрис Флуд Джонс, старую мистрис Финн, несколько помягче. Финиасу уже ничего не говорили более об этом, но он очень мог приметить изображение своей будущей тещи, что она желает ему растолковать, что он очень дурно поступает с ее дочерью. Что значило это? Никто из них не знал истории мадам Гёслер И, разумеется, никто не узнает никогда. Никто из них не услышит, как хорошо поступил он с своей Мэри. Но Мэри узнала все прежде, чем он уехал от нее в Дублин. Любовники позволили себе и получили позволение от старших провести неделю высокого блаженства. И в эту неделю, кажется, Финиас рассказал Мэри все. Он рассказал ей все насколько мог это сделать, не хвастаясь своими успехами. Как мужчине не рассказать подобных обстоятельств, когда рядом с ним идет девушка, рассказывающая ему всю свою жизнь, и спрашивает взамен такого же доверия, притом тайны, так для нее драгоценны и священны, что он был так же уверен в ее верности, как будто она была богиня верности» а искушение рассказать было так велико. За все, что он ей рассказывал, она полюбила его еще больше. Мужчина желает приобрести девственное сердце и рад узнать или, по крайней мере, думать, что он приобрел. Для женщины каждая прежняя соперница есть прибавочная жертва к колесам торжественной колесницы, в которой сидела она. Он всех их знал и любил, а теперь выбрал меня. Стало быть, я лучше их. Таким образом, Мэри приучила себя думать о Лоре, о Вайолет и о мадам Гёслер, что хотя они имели свое очарование, однако ее возлюбленный не был ими очарован так, как был очарован теперь, когда она прижималась к его сердцу. И мне кажется, что она была права. В эти приятные летние вечерние прогулки по берегу Дерга Финеас был так счастлив, как никогда ему не случалось быть даже в самые счастливые минуты его прежней жизни. «Я никогда не выйду из терпения». «Никогда», — сказала она ему в последний раз. «Я только желаю, чтобы вы писали ко мне». «А для меня этого мало, Мэри!» «Так вы должны приехать и видеться со мною. Когда вы будете приезжать, для меня настанут счастливые дни. Разумеется, мы можем обвенчаться не прежде, как через двадцать лет!» «Скажите уж лучше через сорок, Мэри!» «Я скажу все, что вы хотите. Вы знаете мои мысли, о Финиас. Я должна сказать вам одно!» «Хотя мне грустно думать об этом и будет грустно говорить». «Я не хотел бы, чтобы вы были грустны в наш последний вечер, Мэри». «Я должна это сказать. Я начинаю понимать, как много вы бросили для меня». «Я ничего не бросал для вас». «Не будь меня вкилала, когда приезжал Монг». И если бы мы не. не. Если б я не любила вас так много, вы могли бы остаться в Лондоне, и эта дама была бы вашей женою. Никогда, с твердостью сказал Финиас. В самом деле, теперь она не должна быть вашей женою, Финиас. Я не стану вас уверять, что я откажусь от вас. Это жестоко, Мэри. «Вы можете говорить, что хотите. Если это жестоко, то я действительно жестоко. Если я вас потеряю, это убьет меня». Хорошо ли он поступил? Можно ли было сомневаться в этом? Можно ли было спрашивать об этом? Которая из них любила его или была способна любить его как Мэри? Он клялся ей, что приобретение ее любви внушает ему больше гордости, чем все сделанное им, и что из всех сокровищ, доставшихся ему в его жизни, она была самая драгоценная. Она легла спать в эту ночь счастливейшей девушкой во всем Конауте, хотя когда рассталась с ним, она знала, что не увидит его до Рождества. Но... Она увидала его опять еще летом. И вот каким образом случилась их встреча. Читателям известно, что тотчас после ирландского Билля о реформе парламент был распущен. Это было в первых числах июня. А в последних числах июля новые члены опять собрались в уэнс Эта сессия так поздно летом была очень ужасна но это продолжалось недолго и было решительно неблагоразумно оставалось еще сделать кое что в этом году и стране хотелось знать какие будут министры мы не станем более надоедать читателю стратегии того или другого предводителя политической партии не станем больше говорить о монке и арендаторских правах нижняя палата оскорбила грешама подав голос против него, и Грэшем наказал нижнюю палату, подвергнув ее издержкам и неприятностям новых выборов. Все это довольно рационально для англичан, хотя, может быть, непонятно для иностранцев. Заключением было то, что министры остались на своих местах, А Бильмонка, хотя и удостоился почета второго чтения, перешел пока в преддверие неудачных законодательств. Все это нас не касалось вовсе, а нашего героя очень мало, если б великие люди, которых он был таким приятным сослуживцем два года, не вспомнили о нем с любовью и сожалением. Грешем или лорд Кентрип начал, я не скажу, или Монг, хотя теперь он был политический враг, может быть, сказал слово, вызвавшее этот добрый поступок, как бы то ни было, перед тем, как летний сезон кончился, Финиас получил следующее письмо от лорда Кентрипа. Доунингская улица, августа первого, 1860 такого-то года. «Любезный мистер Финн, мистер грешем говорил со мною, «И мы оба думаем, что, может быть, вы примете постоянное казенное место? «Мы не сомневаемся, что в таком случае ваши услуги будут очень драгоценны для страны? «Есть вакансия на место инспектора комитетов общественного презрения в Ирландии, «который, кажется, должен жить в корке? «Жалование – тысячу фунтов в год, если это место годится для вас». «Мистер Грешем будет очень рад назначить вас. Напишите мне несколько строк так скоро, как только для вас удобно. Верьте искренней преданности вашего кентрипа». Финиас получил это письмо в Дублине в одно утро и через три часа был на дороге в Килало. Разумеется, он примет это место, но он не хотел сделать этого, не сказав Мэри о своих новых надеждах. Разумеется, он примет это место. Хотя он не пробыл еще и двух месяцев в Дублине, хотя он еще не так давно принялся за свою работу, чтобы иметь надежду видеть путь, ведущий к успеху, все-таки он представлял себе, что этот успех невозможен. Он не знал, как начать, и клиенты боялись его, думая, что он непостоянен, надменен и наклонен к неудаче». Он не видал никакой возможности заработать гинею. «Тысячу фунтов в год!» — сказала Мэри Флуд Джонс, широко раскрыв глаза от удивления. «Какая золотая будущность им предстоит!» «Это не очень много, чтобы этим довольствоваться навсегда!» — сказал Финиас. «О, Финиас!» «Конечно, тысячу фунтов в год будет очень приятно иметь». «Конечно, приятно», — сказал Финиас. «И тогда мы можем обвенчаться завтра». «Но я решилась ждать долго». «Очень долго», — сказала Мэри. «Так вы должны отменить ваше решение», — возразил Финиас. «Читатель может себе представить, в чем состоял ответ лорду Кентрипу».